Глава четвёртая. Не всегда всё выходит. Окей, главы четвёртой нет, что-то перепуталось. Накладки случаются, и нет смысла это скрывать. Это реальный мир, поэтому улыбнитесь и двинемся дальше. Я думал, эта глава будет о том, как мы тормозим приход того, что хотим. Знаете, это когда мы чего-то хотим, работаем над этим, но ничего не происходит. Наверное, каждому знакомо. Ладно. Побудьте со мной еще немного, пожалуйста. Бьюсь об заклад, если издатель это увидит. Ставлю 5 баксов, что он попытается убрать этот кусок. Давайте, принимаю ставки вдвое или ничего. Да, ну и ну. Если вы читаете это, то...